Глава 22.1 Прощальное послание «Так и знал, что с самого начала ты была старше и опытнее меня», – сказал Ториан, прижимая меня к своему крепкому телу и вдыхая аромат моих волос. «Уж извини, я не выбирала. Пришлось прыгать по разным временным отрывкам, о которых в книге, кстати, ничего не упоминалось. Я и подумать не могла, что в детстве ты был таким букой», и лапочкой одновременно, а подросткам таким стесняшкой. Разоткровенничалась я. После проведенной прошлой ночью консумации брака, местные боги стали надо мной невластны, и я могла свободно рассказывать любимому о своих приключениях. «А то, что происходит сейчас, упоминалось?» Улыбаясь и рисуя указательным пальцем дорожку по моим ключицам, поинтересовался злодей. «Нет». Книга заканчивалась тем, что все счастливы, кроме тебя. Меня это настолько расстроило, что так и подмывало сесть и написать альтернативную версию финала, в которой ты непременно нашел бы то, что скрасило бы твое будущее. Я принялась водить рукой по груди своего супруга, наслаждаясь тем, какая гладкая у него кожа. Ни шрамика, ни родинки. «И ты не жалеешь, что покинула свой мир». И добровольно заперла свою душу в книге, став супругой главного злодея?» Вопросительно поднял левую бровь. «Думаю, что вчера прекрасно дала понять, что нет». Довольно улыбнулась, чуть ли не мурлыча. «Люблю тебя, моя пламенная номерянка. Ториан чмокнул меня в нос. «Мне нужно отлучиться. Я пришлю служанку, не скучай. И главное, не теряй брошку». Диал кивнул в сторону остатков моего вчерашнего платья, встал и принялся одеваться. Он будто знал, что кто-то сейчас за ним явится. И действительно не прошло и минуты, как в дверь постучали. «Господин, посыльный ожидает в приёмной». Узнала голос вездесущего Марлоу. Его Величество подошёл к двери, остановился и перед тем, как выйти, оглянулся и сказал «Ты скрасишь моё будущее, Анна Васильева». Только ты и никто другой. Поверь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты не пожалела о сделанном выборе». «Я знаю», – прошептала и отправила ему воздушный поцелуй. Диал ушел, а ко мне и впрямь довольно быстро пришла служанка. Помогла принять ванну, одеться, даже соорудила из копны моих огненно-рыжих волос некое подобие прически и проводила в покое Анны. Девушка сообщила, что скоро подадут завтрак и оставила меня одну наедине с моими мыслями. Усевшись в удобное кресло, я наконец смогла спокойно выдохнуть. Не верилось, что все случившееся было организовано только для того, чтобы я в итоге осталась в этом мире сторе, и его род не прервался. Кто-то из богов исполнил желание Анны Харлок, сделав так, что она ни за что не смогла бы родить ему детей, и тем самым испортил планы кого-то из своих собратьев. Вот и начался там на небесах, или, как тут говорят, чертогах, переполох. Остальные прихитрые бросились исправлять допущенную ошибку, но отменить магию накосячившего не смогли. Вот и решили найти ту, что неровно дышит к корунскому правителю, чтобы заменить одну душу на другую. Да только для начала нужно было влюбить Тори в новую Анну. Вот и устроили они весь этот балаган со скачками и перемотками. И ведь сработало. Интересно, я поведу себя как тупая героиня, если подумаю, что его чувство ко мне не настоящее, а внушённое богами?» Вздохнула и осмотрелась. С моего последнего посещения этих покоев прошло немало времени. Казалось бы, ничего не изменилось. Но один предмет тут же приковал мое внимание. То самое трюмо из поместья Харлоков. Анна перевезла его во дворец. «Анна! Какая же я эгоистка! Что стало с душой старший Харлок?» Пронеслось в сознании, прежде чем я поняла, что поднялась с места и подошла к предмету мебели, в котором когда-то спрятала свои записи. Протянула правую руку и нащупала секретный механизм, открывающий потайной ящичек. Внутри лежал конверт с сургучной печатью рода Харлок. Уж не знаю, можно ли было мне его открывать, но так как об этом тайнике знали только я и бывшая хозяйка моего нынешнего тела, решила, что хуже не будет. Здравствуй, душа. Если ты читаешь эти строки, значит, моя задумка удалась, и нет в этом мире больше Анны Харлок. Не чувствуй себя виноватой. Я прочла твои записи и понимаю, что ты попала к нам против своей воли и не желала никому зла. Так вышло что один из тех, кого я ненавижу всей душой, по неизвестным мне причинам пожелал взять в жены именно тебя, что сделало меня пленницей в его замке. Хуже него только герцог Латорский. Оба они – звенья одной цепи, проклятые и недостойные высшие, которым стоило бы сгинуть, но они живут, а я страдаю. Скорблю по погибшим родителям, сокрушаюсь по годам прожитым мной и сестрами в качестве сирот, и ненависть пожирает меня изнутри. Понимаю, что истинная дочь Диала должна быть добродетельной и кроткой. Но чем больше времени провожу рядом с этим сероглазым психопатом, тем больше убеждаюсь в том, что не зря питаю к нему такие чувства. Он слаб и ничтожен. Не такой правитель нужен Коруне. Да, Ториан жесткий и властный но когда дело доходит до его дяди, он не может ничего. Предыдущий правитель вынудил его величество поклясться, что тот не тронет герцога и не станет посылать к нему своих прихвостней, чтобы тому навредить, в обмен на право жениться на мне. И он согласился. Никчемный, немощный червь. Как он мог? Ради женщины упустить возможность раздавить герцога? Нет. «Ради души, которая, возможно, никогда больше не появилась бы». Думала, что никогда ему этого не прощу. Но со временем стала понимать, что в этой жизни есть не только тьма. Есть и то, что сероглазый тиран назвал любовью. Во время церемонии мне показалось, что он был искренен, говоря о своих чувствах. И я уступила. «Ты пропала, а он ждал». Я видела, как тот, кто мог спокойно затащить меня в свою постель, бросал на меня мимолетные взгляды, любовался моим телом, но не смел приблизиться, потому что желал не меня. Мы женаты уже несколько месяцев, а я до сих пор невинна. И все потому, что Ториан Карунский держит слово. Уже за одно это он удостоился моего уважения. И я не стала ненавидеть его меньше но что-то изменилось. Мне дальнейшее существование в этом мире не принесет ни радости, ни горя. Все опостылило. Пока я здесь, а ты где-то там, ничего не изменится. Но я уверена, если ты вернешься, его величество при необходимости переступит через данное отцу слово. Берегись, душа. У тебя здесь есть друзья, но есть и недруги. Помни, не я одна читала твои записи. Пусть все сложится, и те, кому суждено, обретут свое место в этом мире. Будь счастлива, Анна Харлок. Осмотревшись, я спрятала письмо обратно и поспешила закрыть потайной ящичек. Выходит, Анна так скорбела по родителям, что возненавидела весь мир. Как же мне ее жаль! Подумала, пытаясь держать слезы благодарности. Ведь, по сути, она подарила мне шанс на счастье, а сама теперь отправилась неизвестно куда. А кого она имела в виду под недругами? Была моя следующая мысль, развить которую мне так и не удалось. Так как кто-то невидимый напал на меня сзади, зажал рот и нос какой-то дурно пахнущей тряпкой, а потом меня замутило так, что я согнулась в три погибели и, кажется, потеряла сознание.